Глава 2 Девочка и море. Принятие правительством Германии новой концепции гражданской обороны. Населению предписано позаботиться о запасах продовольствия, пока правительство не задействует предусмотренные средства защиты. Знаешь, любимая, у меня для тебя есть новости. Хорошие или плохие? Всякие, но начну с хорошей. Ты же хотела дачу? Все-таки у меня самая лучшая на свете жена. Выслушав, она не завела разговор о психиатре, не устроила истерику по поводу толпы иждивенцев, не упрекнула тем, что я не рассказал все раньше, не впала в ревность. Первое, что она сказала, когда я договорил и заткнулся, «Боже мой, и ты оставил их там одних?» Она такая. Даже поселившееся у нас под карнизом семейства воробьев, нагло выклевавших утеплитель и устроивших себе таким образом халявный обогрев гнезда за наш счет, называет «наши птички», и опекает как родных. Мироздание создало ее в компенсацию к моей мизантропии. С утра она взяла отгулы на работе, отпросила в садике «Мелкую» — у нас, к счастью, садик не казенный, там не строго. И мы понеслись по магазинам. «Мелкой» — это за счастье. Она магазины любит. То зацепится за коляску и катается, вися обезьянкой, то вырывает у мамы покупки, чтобы торжественно и самостоятельно их в эту коляску водрузить, то просто скачет по длинным проходам, завороженно застывая перед непонятными цветными штуками. Наслаждается шопингом, в общем. Ничего не выпрашивает. Просто радуется тому, что вокруг всего много и все такое яркое. Мне вот эти все шопинги хуже керосину, а ей нравится. Девочка. «Не, что не говорите, а что бы мы без женщин делали?» Я бы не сообразил купить, кроме еды и надувных кроватей, целую кучу всего, что для моей жены было самим собой разумеющимся. Средства для уборки помещений, включая ведра, тряпки, швабру, веник, бытовую химию и прочее. Логично же, черт побери. Мыльно-рыльные, опять же. Пока я не был женат, у меня был один кусок мыла и один флакон какого-то шампуня. А теперь на полку в ванной смотреть страшно. Для сухих, для уставших, для тонких, для длинных... Откуда в одной женщине столько разных волос? Опять же, все эти женские штуки, про которые нам, мужикам, лучше и вовсе не знать. А у меня, как ни крути, преимущественно женский коллектив собрался. Посуда же! Если их кормить чем-то, кроме комбикорма, то это надо готовить? Как? В чем? На чем? Плитку и баллон? Вода. Воды надо до черта. Там ее не ясно пока, где брать. Песок, скалы, берег. Колодец не выкопаешь». Как аборигены этот вопрос решали, бог весть. Про них вообще ничего не понятно. Странные были ребята. В общем, я рвался на части. С одной стороны, надо дофига всего закупить. Настолько, что сразу все не сообразишь и не вспомнишь. А с другой, надо бы поспешить вернуться, пока они там в панику не впали и не натворили глупостей каких-нибудь. С Криспи вполне станется пойти меня искать и в результате самой потеряться, оставив остальных без присмотра. «Не, надо побыстрее возвращаться. Черт с ними, с покупками. Потом доберем». Вывести семейство из приступа потребительского безумия удалось не сразу. «Нам обязательно нужно еще вот это, и вон то, и еще надо?» «Надо, надо. Кто ж спорит? Все надо. поди вот так, подними хозяйство с нуля на ровном месте. Однако и время жмет, и бюджет трещит. Я недостаточно сильно люблю деньги, и они отвечают мне в этом взаимностью». «От зарплаты до зарплаты живем». Кассирша невозмутимо отмотала нам полутораметровый чек, карточка в глубине электронной души крякнула, опустошаясь, дочка ловко выхватила из общей кучи невесть, как оказавшийся там киндер-сюрприз. В багажник корейца пакеты запихивали с трудом, а вот в УАЗик они потом в гараже вошли с запасом. Задней лавки нет, там осталось. Жене пришлось взять мелкую на руки, а я с некоторым даже изяществом открыл проход – Одним движением руки и усилием внутри себя, как будто новая мышца в организме появилась, открывательная. Сфинктер мироздания. Вот тут жену и догнала, наконец, что все это правда. Потому что верить-то она мне верила безусловно, но верить — это одно, а увидеть — это совсем другое. Поэтому я и не хотел ничего до поры рассказывать, не имея возможности показать. Женскую доверялку перенапрягать не стоит, она хрупкая. «Ой!» — сказала жена и прижала к себе дочку. «Какое оно!» Но, опять же, отдаю ей должное. Не запаниковала, не стала спрашивать, насколько это безопасно, не забилась в материнской защитной истерике. Хотя сам в первый раз помнится, увидев это клубящееся темное «ничего» в переходе, довольно сильно напрягся. А меня люди поопытнее проводили. Я третий раз всего открываю. «Ну ладно, если и канем куда, -то, так хоть все вместе». Не канули. Море шумело, утренний свет подхватывал башню розоватым контр-ажуром и как будто возносил ее над берегом, делая парящий в лучах на фоне безбрежного горизонта. Было настолько фантастически, запредельно красиво, что даже ее не вполне приличная форма терялась. Это само по себе стоило всех волнений и напрягов. В такой красоте только и нужно жить. Жена и мелкая замерли, не веря своим глазам, И только дочка сказала тихонько, «Море, папа, это же море!» «Да, милая, оно целиком твое», — ответил я ей. «А как оно называется?» — немедля спросила дочь. «Уже никак, наверное», — растерялся я. «Сама назови. Пусть будет машкина море, например. Машкиан». «Нет», — серьезно возразила мелкая. «Так нельзя. Оно такое большое, а я такая маленькая». — Я его немножко даже боюсь. — Ой, а кто это бежит? — Твою дивизию. Точно, от дома суматошной рысцой ломилась к нам Криспи. Угомона на нее нет, как говаривала во времена он и моя прабабушка. Я торопливо вылез из машины, предусмотрительно шагнул навстречу и успел таки подхватить, не дав грохнуться на колени в двусмысленной позе. Так что Криспи обняла меня за грудь, и к ней же головой припала, бормоча радостно — «Да, да, да!» «Чего она дакает?» — спросила сзади жена. «Радуется так», — пояснил я. «Благодарит, что не бросил и вернулся. Слов-то других не знает, и я до вчера вообще думал, что не мая Криспи резко смолкла, отстранилась и уставилась на жену. «Ну, что-то сейчас будет». «Да?» — произнесла она вопросительно. «Еще какое «да», — подтвердил я. «Ты себе даже не представляешь». Она подошла к Ленке вплотную и пристально посмотрела ей в лицо. Я слегка напрягся, готовый ее перехватить, если что. Черт угадает, что вдруг в башке перемкнет. Криспи медленно протянула руку и потрогала ее волосы. Рыжие, дивного оттенка лакированной меди. Понимаю. Сам бы трогал и трогал красоту такую. Жена не отшатнулась, не дернулась, только сказала тихо. — Бедная девочка. — Кто эта тетя? — Тетя деловито поинтересовалась мелкая. — Как ее зовут? — У нее свойственный детям период актуализации мира. Она познает его в названиях и именах, раскладывая в своей голове по полочкам. Криспи замерла. Машка — сущий ангелочек с роскошными белыми волосами и голубыми глазами. Я иной раз сам смотрел на нее с замиранием сердца. — Ну, за что мне красоту такую выдали? Я же вообще не достоин ни разу и в розовом всем. У нее розовый период, и никаких иных цветов в одежде не допускается под страхом горьких девочковых рыданий, от которых осыплется темной пылью даже самое каменное сердце. Тётю зовут Криспи», — пояснил я. «Привет, Криспи», — сказала мелкая. Криспи опустилась перед ней на колени и замерла завороженно. Протянула было руку, отдернула. Снова протянула и осторожно, кончиками пальцев потрогала белый тонкий локон. Отдернула. Снова протянула, уже к платью, и аккуратно погладила розовый кружевной подол. «Пап, а почему тетя плачет?» — растерянно спросила дочка. «Потому что у нее нет розового платья, милая», — ответила ей жена. «Бедная девочка, за что ж ее в это убожество нарядили-то?» «Я могу ей, наверное, дать свое», — сказала добрая Маша неуверенно. «Но оно же слишком маленькое». «Мам, пусть она не плачет, пожалуйста». «Да-да, в действительно важных вопросах бытия мы апеллируем сразу к высшей инстанции мироздания, к маме. Папа у нас утилитарно-прикладного назначения. Например, если нам срочно нужен самокат. Розовый, разумеется, какой же еще? Или мороженое». Или маму не удается разжалобить на очередную куклу. «Ох, что ж мужики такие по пояс деревянные?» — вопросила моя жена в пространство. «Немая она. Да о чем с вами разговаривать? Ее же одеть надо, помыть, причесать. Бедная девочка!» Ну, славами мирозданию, приоритеты расставлены. Криспи зачислена в число опекаемых. Удивительная у меня жена все-таки. У нее первая инстинктивная реакция всегда правильная, добрая. Я бы сначала все плохие варианты перебрал, да и потом долго бы их имел в виду, на всякий случай. Я ведь всякие расклады держал в уме. Что она это к по-бабски вдруг заревнует, что упрется в «девай все это куда хочешь» или в материнском слепом протесте «у нас ребенок, во что ты нас втравил». Ну, мало ли, что никогда такого не было. А вдруг? В каждом человеке такие бездны кроются, что, не дай бог, мне даже немного стыдно стало, но совсем чуть-чуть. Должен же кто-то создавать в мироздании противовес такому доброму, прекрасному человеку, как моя жена. А то оно накренится и рухнет. Вот я и создаю. В башне жена развернула бурную деятельность. Для начала отправила меня за водой к морю. Оказалось, что вниз, к берегу, идет слегка облизанная выветриванием, но вполне годная каменная лестница. Бегать по ней туда-сюда с ведрами тот еще фитнес, но пришлось. Имеющая некоторый пунктик на чистоте, супруга гоняла меня нещадно. Увидев, в каких условиях наши скудаумцы провели ночь, она пришла в ужас. «Ой, подумаешь, пыльно немного». Ладно, изрядно пыльно на самом деле. Теперь они те еще красавцы, серым по серому угвоздавшись. Началась хозяйственная деловитая паника. «Ой, их надо мыть! Ой, во что же их переодеть? Ой, да у них же белья никакого нет! Почему ты мне не сказал?» «Почему, почему? Вот я еще про трусы их помнить должен. До сих пор обходились и еще немного перетопчутся». С армией столько полов не драйл. Зато никакого напряга в отношении новых питомцев у жены не возникло, а я его-то больше всего и боялся. Записала их в свой внутренний реестр куда-то между хомячками и детишками. И вперед заботиться. Воду грел в камине, в железном ведре, морскую. Купать их в море все же было холодновато, весна только. Черт, водяную проблему надо решать как-то глобально, но за хозяйственной гонкой у меня не было даже минуты осмотреть окрестности. Может, там за холмами река вообще, а мы тут мучаемся. Мыли в жестяном старорежимном корыте. Я и не знал, что такие еще делают и продают. Сажали по очереди, поливали ковшиком из ведра и мыли. Больше всего проблем оказалась с третьей, безымянной. Она дичилась, не хотела раздеваться, мотала головой и махала руками. Я бы плюнул, но жена, умеющая уговорить дочку сначала оторваться от игры и залезть в ванну, а потом, что не менее сложно, оттуда вылезти, обладает неотразимым моечным скиллом. Оказалось, что они все безволосые везде, кроме головы, включая дреща. И вот еще интересно, все они не пахли Не то чтобы совсем, но не пахли, как должен пахнуть нормальный взрослый человек, который некоторое время не мылся и не менял одежды. Мелкая бегала по башне, плескалась водой, металась, как розовая пушистая торнадо, иногда выбегала к морю, но останавливалась от него все же в почтительном отдалении. Оно действительно такое большое, а она такая маленькая. На лишенцев моих Машка от чего то производила впечатление с ног сшибательное. Они глаз от нее не отрывали. Ну, кроме безымянной третьей, но и она нет-нет допостреливала взглядом из-под волос. Теперь, наконец-то, чистых. Зато, когда дочка сняла туфельки и носочки, чтобы вытряхнуть песок, а потом отвлеклась на минуту, носочки исчезли, как не бывало. Короткое расследование показало, что тетя без имени зажала по-розовому в белых кружавчиках носочку в каждом кулаке и готова покусать каждого, кто попробует их забрать. В буквальном смысле этого слова. Мелкой было жалко тетю и жалко носочков. Она никак не могла решить, чего жальче, а потому прибегла к безотказному способу преодоления любых жизненных трудностей. Разревелась. «Что тут началось?» Криспи рухнула на колени, обняла мелкую и заревела вместе с ней, поливая слезами розовое платьице и пелеринку. Тоже розовую, а вы как думали? Сисястая дура Бритни заметалась, затрепетала округлостями, потом подхватила туфельку, розовую, да, розовую, притащила ее мелкой и начала суетливо совать в сжатый в горестном жесте кулачок. Безымянная третья попыталась забиться в угол, не нашла его в круглой комнате, зашхерилась за диван и оттуда сверкала глазами, как нашкодившая кошка. За носочки была готова биться до последнего клочка кружавчиков. Дрич повел себя, как настоящий мужик, то есть драпанул со всех ног от бабских истерик. Подвела координация. Запнулся об порог, посыпался по лестнице, где, судя по звуку, затормозил головой в ворота. К этому чаячьему базару добавились его унылые подвывания. Все это случилось так моментально, что я застыл с лопатой в руках, в затруднении, кого бы ей треснуть, чтобы прекратить. Но прекратилось само. Машка перестала плакать, просто от удивления, завороженно наблюдая за происходящими вокруг метаморфозами. Я немедля пообещал ей купить новые носочки, еще более розовые. Да, я иногда бессовестно вру детям. Невозможно себе представить нечто более розовое, чем «уже», но там могут быть, например, более развесистые кружавчики. Мелкая согласилась на журавля в небе и великодушно позволила тете без имени оставить носочки себе, хотя Криспи, кажется, уже была готова растерзать виновницу Машкиного огорчения. Бритни всучила туфельку, угомонилась и снова застыла в безмятежности. Третья безымянная так и сидела за диваном, а дрища внизу уже тормошила вернувшаяся со двора жена, выясняя, что случилось и что у него болит. «Дядя дрищ упал и ударился», — просветила ее Машка громко. «Дядя дрищ». «Угу». Я подумал, что мелкой некоторое время лучше в садик не ходить. Наше позитивное и говорливое дитя немедля донесет до всеобщего сведения, что дядя Дрищ упал, что море большое и что папа мыл в тазу много голых тетенек. Не, это определенно не вариант. И тут меня вдруг накрыло. Етицкая сила. А ведь не приведи карма, кто-то узнает о нашей дверце к морю. Это же не просто жопа будет, это же представить себе страшно, какие последствия». Люди обычно не обращают особого внимания на детскую болтовню. Оно как персонально нам не повезет. Какое такое большое море? От нас ближайшее в 1000 с лишним каме. Кому-то станет странно, кто-то заинтересуется, а кто-то, я даже знаю кто, притащит вот эту ракушку вот в этом кармане вот этого платья розового. У меня выступил холодный пот. В глазах потемнело и ножки подкосились. Вот же я дебил несуразный. «Домик мне у моря, идиоту! Мне ж до сих пор и в голову не вступило, что будет, если это дойдет до кого не надо. Тот скромный факт, что у меня личная дверка в целый мир. До меня у этой дверки на цепь посадят, а семью в заложники возьмут. Причем абсолютно неважно до кого именно дойдут эти ценные сведения. До государства, до другого государства, до любой третьей или четвертой силы. Результат будет одинаков». При таких ставках полмира в порошок сотрут при случае и будут считать, что в барышах. Полмира на целый поменяли. Плохо ли? А уж одного отдельно взятого меня и вовсе никто не спросит. Ох, я попал. Что с тобой? Спросила озабоченная жена, поддерживая на лестнице криво ковыляющего с перевязанной головой дрища. На тебе лица нет? Головы на мне нет, ответил я в отчаянии. «Что ж я, дурак, такой натворил?» «Ну, как натворил, так и поправишь». У жены вера в меня иной раз выходит за границы разумного. «Нет, ты послушай». И я изложил всю открывшуюся мне вдруг бездну возможных последствий. «Ну что ты заранее паникуешь?» Выслушав мой сумбурный поток апокалиптической паранойи, спросила Ленка. «Ничего ведь еще не случилось. Надо просто быть аккуратными и не засветиться». — Да ты знаешь, что не засветиться сейчас нереально! — завелся я. — Я не знаю, — спокойно ответила моя разумная жена. — Зато я красивая. Я не выдержал и рассмеялся. — И не возразишь ничего. Факт.